Глава 2. Обычное семейное застолье пробудило в душе трепетное и теплое чувство сопричастности к чему-то большему, к чему-то целостному, фундаментальному. Это по своей сути бесценно, но ложка дегтя в этой бочке меда все же была. Тетя Лида, которая начала рассказывать про скорую свадьбу своего единственного сына. Одно слово «свадьба» в связке с именем Калинина и ледяная изморозь покрыла чертоги моей души сверху донизу. «Свадьба, значит?» Скрипнув зубами, потянулась к бокалу с красным вином и в пару глотков опустошила его почти наполовину. Заметил это только папа, но комментировать не стал. Приподнятая бровь в удивлении и тень неудовлетворения во взгляде – вот и вся его реакция. «Когда торжество...» Надев маску дружелюбности и беззаботности, обратилась к крестной. «В августе, Катюш, они только готовиться начали. Столько всего надо сделать, что сообразить не могу, за что хвататься. А Миланочка еще дипломную пишет. Я стараюсь ее лишний раз не отвлекать». «Миланочка, б... Я даже еще не видела эту курицу в глаза, а уже блевануть тянет только от одного имени. «Приторная, как карамельный сироп!» Годная разве что для пятилетней девочки или необремененной социальной ответственностью девицы. Миланочка, Жаночка, Снежаночка и иже с ними. Разговор полностью ушел в русло свадебных хлопот, что излишне сильно воодушевило Ленку. Она словно пробудилась, вышла из долгой спячки и охотно стала давать советы, обещала поделиться полезными контактами дизайнеров, ведущих и адресами проверенных салонов. Видимо, прошлое свадебного устроителя дало о себе знать. Вот что бывает, когда кладешь себя на алтарь семьи. Потухший взгляд, вид затраханной бытом матери троих детей с трезвым пониманием, что впереди лишь череда похожих друг на друга дней, подчиненных удовлетворению потребностей, своих чад и жизнь по строго расписанному режиму дня – с возможностью хоть немного выдохнуть лишь летом, ибо поездка на дачу, как нечто выходящее за рамки привычных будней, воспринимается равноценно путешествию за границу. И только вот такие моменты, когда кто-то касается родной до боли темы, словно изнутри загорается огонек, наполняя жаждой жизни давно потухший взгляд. Порой мне очень хотелось ее спросить, а стоило ли оно того, но мы никогда не были с ней близки, чтобы я имела право подобное озвучивать. Да и кем я всегда для нее являлась? Малолетней пигалицей, младшей сестрой ее мужа, девчонкой, не имеющей даже опыта долгосрочных отношений. Дабы удержаться и не озвучить свои мысли, вызвалась помочь матери и вымыть посуду. После мама с Ленкой провожали тетю Лиду, за которой приехала Ромка. Калинин не поднялся, ожидал у подъезда. Я вышла на балкон, наблюдая за Сашкой, который спустился с ним поздороваться и жадно ловила каждое движение, каждый жест, пытаясь утолить свою внутреннюю жажду. Не получалось, она лишь множилась и разрасталась. «Только не влезая в чужую семью», произнес отец, неожиданно оказавшийся рядом, вытаскивающий из пачки сигарету, закуривая. «Обернулась» встречаясь с ним взглядами уже не девочки и папы, а взрослой дочери и знающего жизнь отца. Он все понял, ему не нужны слова. Он всегда меня понимал лучше, чем мама. Почти интуитивно чувствовал многие моменты, давно осознав, что дочь выросла и относился ко мне в соответствии с этим пониманием. Сжав на секунду веки, утвердительно кивнула, наблюдая, как крестная садится в машину. Брат пожимает протянутую руку Роману, а мама с Ленкой о чем-то щебечут рядом с ними. Отец приоткрыл створку и, выпустив дым, пододвинул ко мне пачку. «При матери только не кури!» Я как бы и при нем не собиралась, хотя очень хотелось, и, видимо, нервное прокручивание зажигалки в руке сдало меня с потрохами. Папа, ощутив мое замешательство, по-доброму усмехнулся. «А лучше...» Вообще бросай эту гадость. Я здоровых внуков хочу. Тебе Сашкиных не хватает. Я вроде как не собираюсь, произнесла, так и не притронувшись к пачке. Боюсь, от тебя и не дождусь. Почему? Слишком умная для женщины. А выше винист, батенька, улыбнулась, теперь пришла моя очередь усмехаться. И зараза редкостная! У мужика остальные яйца должны быть, и нервы. Калинин не выдержит. Оставь эту мысль. Я уже пообещала. Что толку от твоих обещаний, коли рогом упрешься? Он затушил сигарету в пепельнице и, приобняв меня за плечи, коротко поцеловал в висок. Расскажи лучше, чем заниматься планируешь? Есть пару мыслей по работе. Я все же надеялся, что ты решишь отдохнуть. Мы тут с матерью присмотрели путевки во Вьетнам. Не хочешь составить нам компанию?» «Заманчивое предложение, папуль, но я откажусь». Он улыбнулся, а я поддалась эмоциям и крепко обняла его, прижавшись к широкой и такой родной груди. «Как же я по тебе соскучилась, пап!» «И я, малышка». Сашка с Ленкой и детьми уехали только вечером. Мишка раскопризничился, а Юрке надоело сидеть дома, и он доставал отца с просьбой пойти во двор на детскую площадку. Когда за семейством младшего Вершинина закрылась дверь, я, наконец, выдохнула. Я, конечно, люблю своих племянников, но пока все же не обладаю таким титаническим спокойствием и терпением, как брат с Ленкой. Моя комната не сильно изменилась за время моего отсутствия. Лишь появился большой книжный шкаф во всю стену, видимо, стараниями мамы. Папа читает мало и редко. Упав на кровать, покосилась на гору из сумок. Вещи надо бы разложить в шкаф, достать ноутбук, обжить заново выделенный угол. Только не было ни желания, ни энтузиазма. Все казалось каким-то непривычным и чужим. Вроде твое, а вроде и нет. Хотелось обратно в съемную однокомнатную квартиру в Энске, в которой я прожила целых пять лет. Приняв душ, я достала ноутбук, проверила почту и свои аккаунты на биржах копирайтинга. В личке было несколько заказов, часть из которых сразу отсеяла. Одни по теме не тянули, другие – копеечные для новичков, коим я давно не являлась. Оставив более-менее достойные, отписалась заказчикам. заказчиком. На работу запала не было, да и сроки терпели – поэтому я, отставив компьютер и пинком отодвинув от кровати неразобранные сумки, завалилась спать. Утро непривычно оказалось для меня излишне суетливым и громким. Мама гремила чем-то на кухне, папа там же, уплетая завтрак, слушал новости по телевизору. Я, не до конца продрав глаза, поползла в сторону ванной, но спокойно дойти до места назначения мне не дали. Катюш, «А тебе что на завтрак приготовить?» – крикнула мама, завидев мою фигуру. «Ничего, я кофе буду!» – пробурчала в ответ. «Взяли моду с утра голодными ходить. С утра наоборот, надо плотно кушать, чтобы силы были на весь день. Дабы избавить себя от продолжения лекции о здоровом питании от Ларисы Михайловны, я, закрыв поплотнее дверь, включила воду. М да. Отвыкла я уже от утренних традиций примерной ячейки общества. Возникшая еще вчера мысль, что надо найти и снять отдельное жилье, начала укрепляться в моем сознании и активно пускать корни. Работать днем и вовсе оказалось невыносимо. Мама в отсутствии отца просто сводила меня с ума. За минувший час она раз двадцать заглянула ко мне в комнату, спрашивая о всякой ерунде, отвлекая сбивая с мыслей и рабочего настроя. В итоге я, едва сдав две статьи и обзор, забила в поисковике адрес сайта недвижимости в нашем городе и начала поиск квартиры. Конечно, я не собиралась и дальше только фрилансить, сидя дома, но и привыкла к тому, что после тяжелого дня меня никто не дергает, никто мне не делает замечания за оставленную кружку из-под чая в раковине или неровно развешенным полотенцем на змеевике в ванной. Я напрягалась от пустой суеты матери, меня раздражало отсутствие личного пространства, поэтому выбор был очевиден. Но не все так просто, как оказалось. Мать обиделась. Об этом мне сообщил отец, когда я вернулась с просмотра двух предложенных агентством квартир. «Мы не ругались. Ты собралась съезжать». Я привыкла жить одна, привыкла, что мне не надо отчитываться, куда и к кому я пошла, почему я оставила немытую кружку на столе или чашку в раковине. «Ты лучше спроси, где она деньги взяла?» Неожиданно излишне эмоционально воскликнула мать. «Господи, ну откуда у нее деньги на квартиру в таком возрасте? У студентки! Ой, мне дурно, только при одной мысли!» «Ты сейчас серьезно, мам?» Я почти остолбенела от такого неожиданного поворота. Объяснять очевидные вещи мне не хотелось, тем более после подобных выпадов. А до чего она там дошла в своих фантазиях, даже интересоваться не хотелось. Уже неприятно. Вот после подобного я готова съехать уже сегодня. Знала бы, что имею такую репутацию, осталось бы в Энске. Катя, не руби с плеча, мать просто переживает. Отец снова выступил в роли миротворца. «Пап, мне нечего больше сказать, я съезжаю, а ей пора понять, что мне давно не 15, сказала ровно, не повышая тона, дабы не накалять еще больше обстановку и не напрягать нашими с матерью с клоками отца. На следующее утро, выбрав один из просмотренных вариантов, я упаковала вещи, вызвала такси и под осуждающим взглядом матери покинула квартиру родителей. Родственные связи они такие – нерушимые, связующие, оплетающие, но тем не менее являющиеся обоюдоострым мечом, который и защищает, и ранит с одинаковой силой и точностью. Любить родных все же приятнее на расстоянии, особенно когда по своей внутренней сути, своему мировоззрению вы полностью различны.